Страница 448. Письмо 73. Сергею Николаевичу Толстому. 1856 год. Декабря 5. Петербург. Любезный друг Сережа, из письма к тетеньке, которая, я полагаю, живет у тебя, ты узнаешь разные подробности обо мне и моих отношениях с гостями, которые я писал и на твой счет. Примечание первое. Признаюсь, мне больно твои ужасные и несправедливые возмущения против гостей. Аргументы твои насчет обстановки сильны и справедливы. Но вопрос в том, что есть ли внутренние достоинства, которые выкупают это. Ты говоришь, что нет, и говоришь на основании личной несимпатии и наблюдений поверхностных над гостями в самый невыгодный период. А несмотря на то, я очень близок к тому, чтобы взять да и жениться на гости, хотя не сделаю этого никак прежде июня месяца. Одно, что может удержать меня, это чтобы она влюбилась в кого-нибудь или чтобы я влюбился в кого-нибудь до этого времени. Потому что то чувство, которое я имею к ней, как оно не шатко и не, не цельно, оно остается точно тем же здесь, каким оно было и летом, и осенью. Главное мое чувство – это сильная любовь к известному роду семейной жизни, которой эта девушка подходит лучше всех тех, которых я знал. Ты напрасно думаешь, что эта любовь к семейной жизни – мечта, которая мне опротивит. Я семьянин по натуре. У меня все вкусы такие были в юности, а теперь подавно. В этом я убежден так, как в том, что я живу. Вопрос только в том, такая ли она, как я думаю. А этого ты теперь сказать не можешь, потому что ты не только не наблюдал ее, а кроме твоей всегдашней презрительной манеры с женщинами, относился к ней еще с антипатией. По-твоему, хоть это смешно сказать, складки на шее и какой-нибудь паук решительно мешают ей быть хорошей женой. Ты произносишь сразу приговор без апелляции за паука, а этакий приговор есть тоже паук в своем роде, но довольна об этом, о других делах, которые знаю, тебя интересуют. Издание военных рассказов Давыдовым не дало мне еще ничего. Примечание второе. Давыдов плут, и это мне урок. Он говорит, что оно еще не окупилось, тогда как детство и отрочество уже окупилось, и я получил больше трехсот рублей, и через месяц получу еще столько, и так далее, до трех тысяч. Примечание третье. Отставка моя вышла, и на днях надеваю фраг. Это стоит мне рублей 350, но благо я написал четыре листа с половиной в библиотеку для чтения и отечественные записки, которые мне дадут эти деньги. Примечание четвертое. На днях узнал, что государь читал вслух своей жене мое детство и плакал. Кроме того, что мне это лестно, я рад, что это исправляет ту клевету, которую на меня выпустили доброжелатели, и довели до величества и высочеств, что я, сочинив севастопольскую песню, ходил по полкам и учил солдат ее петь. Примечание пятое. Эта штука в прошлое царствование пахла крепостью, да и теперь, может быть, я записан в третье отделение, и меня не пустят за границу. Едешь ли ты на Кавказ, и когда? Пожалуйста, ответь мне. Прощай». У меня теперь еще недели на две спешных занятий за поправкой юности. Примечание. Первое. Арсеньевыми. Смотри письмо 72. Второе. Книга продавец Давыдов по поручению Толстого осуществил отдельное издание военных рассказов, куда вошли «Набег», «Рубка леса» и «Севастопольские рассказы». Третье. Отдельное издание Детство и отрочество Толстой поручил Колбасину. Оно вышло в начале октября 1856 года. Примечание четвертое. Смотри письмо 69 и примечание второе и третье к нему. Примечание пятое. Смотри письмо 65 и примечание второе к нему. Конец примечаний.